Расследование о лекарствах почти завершилось. Из него получилось три серии о жизни Максима и его семьи, слишком похожей на жизнь любого человека из психиатрической системы, о бюрократии и законодательных изъянах, а также о правах человека с диагнозом и судебной системе. И эта серия оказалась самой удачной, потому что на самом деле была просто о правах человека. Выпуск подкаста тоже был готов. Он продолжал слушаться всеми и отшлифовываться каждым, И даже когда Саша казалось, что он наконец-то блестит, сияет, в их чат снова запрыгивала какая-нибудь плоха ошибка, высмотренная Дашей, Таней, Игорем или астрономом. Женя тоже слушал, переслушал, кивал, соглашался, но иногда мог отжать паузу и ткнуть пальцем в экран. И Саша понимала, Женя снова что-то нашел. Она не раздражалась, потому что любое проявление Жени было для нее фейерверком. Когда редакция в очередной раз прослушивала подкаст, Таня предложила дать его проверить какому-нибудь медику. Это очень злободневно и невозможно оторваться, но вдруг мы где-то сделали ошибку. Редакция завозмущалась, потому что их проект был тайным и точно не для ушей медиков. Но Саша остановила спор. Таня права, хуже всего будет облажаться. Саша сказала, что поищет психологиню Наташу и попросила пока собрать факты на проверку. Давать ей слушать все, конечно, рискованно. Саша разыскала Наташу в одном из психологических кабинетов, подождала, пока закончится группа, постояла с ней во время курения и только потом привела в студию. Наташа выслушала осторожное объяснение авторов и сказала, «Ребятки, на Максима ментам настучал Георгий Андреевич. Это вообще первое, что вам нужно знать». «Врач Женька, что ли?» — спросил Игорь, встал со стула и тут же сел. «Да, врач Женька. Почему вы сразу ко мне не пришли?» «Ну, слушай, ты же работаешь с Джумбером», — сказала Даша, тоже встала и начала ходить. «Боялись, что ты нас спалишь». «Я скорее спалю эту контору, уже давно уволилась бы, если бы знала, куда увольняться». Пока все слушали подкаст и нажимали на паузу, если Наташа хотела что-то уточнить или прокомментировать, Даша тайком написала адвокату Максима про Георгия Андреевича. «Не знаю, поможет ли это вам, но если поможет, то не раскрывайте ваш источник», — добавила она в следующем сообщении. Саша переживала, что одного расследования для комиссии может быть маловато, поэтому предложила авторам дополнить его спецрепортажем о том, как содержит пациентов в южных психбольницах. Зараженные Сашиными идеями сломать все плохое, авторы согласились. Хотя каждый в свое время лежал в Суворовке, если не хорошо, то как-никак сносно ходил в туалет, не над дырой, а сидя на унитазе. Иногда имел с собой телефон и личные вещи смотрел кино и, когда мог, читал. После коллегии авторы задержались, чтобы полюбоваться почти готовым сайтом. Чистым и понятным, стильным, быстро загружающимся. А еще, чтобы проводить Игоря на настоящую телезапись. Игорь был веселым и спокойным, много шутил и предложил оставить в блокнотах и тетрадках коллег автографы, потому что продадите потом за большие деньги. Конечно, все соглашались. Конечно, смеялись и любовались его за корючкой, а также советовали, как лучше закруглить буковку, потому что вот станешь знаменитым, и времени менять автограф не будет. Когда к психбольничному забору приехала машина и остановилась на обочине, чтобы забрать Игоря и вести его на запись в Семигорск, Саша обняла его очень крепко, сжала всей поддержкой и гордостью, что в ней была. Таня погладила его ежовую прическу, а Даша чмокнула в щеку подружески. Жень в тот день много улыбался, размахивал руками, переслушивал записи, тыкал пальцем в монитор, обнаруживая что-то важное. И часто подскакивал, чтобы что-нибудь принести. Чтобы сделать больше, чем раньше. Больше, чем он прежде мог. В последние июльские дни он чувствовал себя счастливым, просыпающимся и почти совсем проснувшимся, как никогда сильным. И когда Женя вышел к дороге, чтобы посмотреть, как Игорь сядет в машину, в настоящую служебную телевизионную машину, Он посмотрел в человеческую кучу, в толпу своих друзей и коллег и понял, что он и есть эта толпа, что он — эти люди, что вместе они ни на что не похожая, дружная и добрая семья. Женя понимал, что называть даже про себя семьей любую человеческую кучу, с которой ты близок, слегка банально, может быть, даже нелепо и пошло. Но он и правда никогда не чувствовал такой близости с другими людьми, если эти люди не были Сашей. И теперь, в момент, когда эта мысль пробила Женю насквозь, и когда Игорь уже влезал в машину, Женя впрыгнул в салон, и так же, как и Саша, крепко связывающе обнял Игоря. Когда Женя отлепился, он заметил, что его левая щека намокла, также стало мокро под правым глазом. Саша увидела мокрость и сказала: Ты чего, Жень? Он улыбнулся, и Саша улыбнулась. Женя взял ее за руку и когда машина стала отъезжать, они вместе стали махать ей вслед свободными руками. Когда Игорь трясся по южно-ветровским дорогам в красивый семигорский курортный парк и совсем не чувствовал тряски, когда Саша, Таня, Даша, астроном и Женя смотрели на подпрыгивающую машину, везущую Игоря в его новую сверкающую автографную жизнь, и махали ему руками, совсем недалеко от них в пустом кабинете, закрытом на ключ изнутри, Джумбер И еще один похожий на него мужчина, называемый архитектором-проектировщиком, нависали над миллиметровой бумагой, накрывающей весь стол, и вглядывались в линии прямоугольники и круги. Джумбер сказал, что ему все нравится сказал, что правки тем не менее будут, особенно в зоне, где регистрационная стойка, потому что без правок в хорошем деле не бывает. И еще Джумбер спросил архитектора-проектировщика: помнит ли он. Что все пока держится в секрете, а старт перестройки будет стремительным. Архитектор-проектировщик ответил, что все помнит и все держит в секрете. И добавил от себя, как от южно ветровчанина, что частный кабинет очень пригодится в городе, потому что в бесплатной поликлинике ему испортили все зубы, а других вариантов нет. Я знаю, ответил Джумбер, потому и строю. В предпоследнее июльское утро Женя проснулся и увидел перед собой Сашу. А над ней пестрая и выпуклая, кучу грость, желто-зелено-красную. Ты в детстве просил шарики, но тебе их не подарили, сказала Саша. С днем рождения. Женя поднялся, заулыбался и повис на Саше. Саша отпустила шары, чтобы обхватить Женю, и они стукнулись о потолок, скрипнув резиновыми боками. Женя вспомнил, что и правда хотел когда-то шарики но только чтобы они были летящими, с газом, а не надутыми ртом и лежачими. Он видел такие в кино, а не в южном ветре, наверное, потому и не получил их тогда. Теперь он был взрослым и с сегодняшнего дня 27-летним, так что уже не мечтал о шариках. Но как же хорошо, как приятно, что Саша помнила. Обычно Женя ненавидел, когда его считали кем-то вроде ребенка, то есть раньше до Саши он об этом не думал. И вообще свое раньше Женя плохо помнил. А когда вернулась Саша, стала замечать, что окружающие в основном не считают его взрослым. Но Саше было можно, она ведь старшая сестра. На завтрак был торт. За завтраком была болтающая Саша, весёлая и планирующая день Саша. Женя доел, отнес посуду в раковину и помыл две тарелки. Потом пошел на веранду, чтобы осторожничая посматривать на остапку, пока Саша напихивает чем-то большие пакеты. Ближе к обеду Саша отдала один пакет Жене, такой тяжелый, что Жене казалось, будто правая часть его тела продавливает землю до самого ядра. А один, наверное, такой же тяжелючий, повесила на себя. Потом Саша заперла на ключ дверь, прикрыла ворота, и они пошли вниз, к маленькому фонтану, торчащему из стены растрескавшегося каскада. Сначала пришла Таня. Ей было недалеко. За ней астроном и Лёша, приехавший на одной маршрутке. Потом по видео подключилась Даша и продемонстрировала свой праздничный стол — пиццу и лимонад. Не хватало только Игоря, но потом и он забежал на каскадовый фонтан. Жене было непривычно, что все облепляются вокруг него, а Саша стоит в сторонке. Каждый пришедший, каждый из жененной новой семьи обнимал его, брал за руку, похлопывал по плечу, давал по цветастому свертку с чем-нибудь подарочным, А Даша говорила приятности и пообещала отдать свой сверток при встрече. Таня еще принесла цветы, похожие на шарики, на ее собственную прическу, и такие же яркие, как шарики. «Это гортензия», — сказала Таня. Когда Лёша взял Сашин пакет, и она осталась только с телефонной Дашей в руках, а Игорь схватил Женин пакет, все сошли с каскадной лестницы в сторону на тропинку, карабкающуюся в гору на холм. Иногда приходилось останавливаться, чтобы передохнуть. Потому что уставали все, кроме Жени, у которого внутри шипела грушевая газировка. Ему хотелось идти дальше, скорее, но еще хотелось, чтобы этот день не бежал так быстро, а немного замедлился, прилег хотя бы ненадолго. Во время остановок Женя снова был главным, в центре, но иногда в центровое место пролезал Игорь, который быстро пулеметно расплевывая слюну, рассказывал, как здорово, круто, суперски, великолепно прошла вчерашняя запись. Как его все уважали и аккуратно поправляли микрофон, как нарядили в красивое, а именно в коричневый пиджак и лимонную рубашку, как людям нравилось говорить на камеру и смеяться над Игоревыми шутками, как опрашиваемые смотрели на него, как на настоящего ведущего, как потом редакторы привезли Игоря в офис, где было много столов и бегающих туда-сюда людей, и угостили его кофе и печеньем, совершенно бесплатно, никогда не пил капучино бесплатно, вот что выкрикивал Игорь. Место для день рожденного пикника Жене понравилось. Это был гладкий холм с большим деревом. И с этого холма было видно их с Сашей дом. И еще и южный ветер. Так что Жене было не так страшно, хотя все равно немного тревожно. Каждый раз, когда Женя чувствовал, что оторвался от чего-то устойчивого, он начинал пунктирно подрагивать. Это замечала Саша и брала его за руку. Когда это видели Женя и Сашины друзья, они снова поздравляли Женю, говорили ему что-нибудь приятное, ободряющее, и Женя словно укутывался в одеяло. На двух больших пледах лежали абрикосы, виноград, разная колбаса, твердый и не очень сыр, нарезанный батон, еще были печенье, конфеты, лимонад, соки и много всяких сладких мелочей. Игорь подбрасывал маленькие конфетки и пытался поймать их ртом, но у него ничего не получалось. Потом так попробовала сделать Таня, и у нее все получилось. «Это потому, что у меня была студенческая жизнь», — сказала Таня. «У меня вообще-то тоже была», — сказал Игорь. «Ого, не знала», — ответила Таня. Еще веселее стало, когда все по очереди запроизносили тосты, зажелали Жене поскорее запустить свой подкаст, еще ему желали здоровья и богатства, приключений и любви. Женя хотел всего этого, но, может быть, не сразу, потому что ему бы сначала, конечно, здоровье, Затем счастье для Саши, а дальше можно все остальное. Последней заговорила Саша. Она рассказывала про их с Женей детство, вспоминала только хорошее, как они всегда болтали перед сном и как делали шалаши за заброшенной стройкой, как мечтали найти пещеру в Остапке и поселиться там. Женя почему-то об этом не помнил, но теперь припомнил. Как Женя в свои восемь лет прочитал Фауста и даже, кажется, все понял. Саша сказала, что ей не так уж важно, заговорить ли Женя. Ведь самое главное для нее, что они остались братом и сестрой, и что больше никогда не расстанутся. Женя слушал Сашу, как слушал бы самое красивое птичье пение. Как слушал бы морские волны, которых он никогда вживую не видел, но теперь знал, что, может быть, через много лет увидит. В этот момент он обожал ее, чувствовал все между ними теплое, выплаканное и невысказанное. Все вечное и несдвигаемое. Когда Женя поднялся, чтобы обнять Сашу, она протянула ему коробку в подарочной бумаге. И он сел обратно, аккуратно отклеил во всех местах узенький скотч, хотя все кричали, чтобы он рвал, рвал, рвал эту бумагу. Вытащил из упаковки коробку, открыл ее и увидел внутри блестящий металлический поезд, точно какой-то коллекционный, и дорогущие краски. Их дорогущесть выпирала и била в глаза. Женя залез рукой в самый широкий карман своих шорт и вытащил открытку, которую вчера, пока Саша нависала над компьютером, сам вырезал из цветной бумаги. Он впервые за, наверное, шесть лет взял ручку и написал буквы, а из букв вывел слова. Сначала он, конечно, потренировался в черновике, потому что почти разучился, почти забыл, как выводить ручкой что-то читаемое, осмысленное. И когда стало ровно, Женя написал в открытке. Спасибо за все, любимая Саша. И теперь он смотрел, как Саша держит цветную бумажку с его закорючками, как не шевелится, читая, перечитывая, еще раз перечитывая, как поднимает голову и начинает тихо плакать, с раскрытыми глазами, не вытирая слезы, улыбаясь, смотря прямо в Женю. Он никогда не видел, чтобы так плакали. Это был лучший день рождения в жизни Жени. Праздник еще не закончился, но Женя уже понимал, что лучше, может быть, и не будет. Потому что все последующее уже копирование. Женя пытался запомнить каждую минуту или хотя бы каждые 10 минут. Придумывал сюжеты для рисунков и сразу набрасывал эскизы у себя в голове. Кусочки его праздника, отдельные моменты, разговоры, шутки. А под конец пикника Женя узнал, что одно из его желаний начало исполняться. Леша сказал, что у него важное объявление. Что они с Сашей в отношениях и что все серьезно. Саша сказала это так и поцеловала Лёшу в щеку прямо так, при всех. Женя захлопал в ладоши и сам вздрогнул, потому что это, кажется, был первый громкий звук, который издало его тело за много лет. Все обернулись на Женю, посмотрели на него и тоже захлопали. Громко, бурно. Игорь даже подвывал. «Главное, никогда не женитесь!» — кричал Игорь. «По собственному опыту говорю, не женитесь!» «Какому опыту? Такому опыту!» «Ничего себе, Игорь, ты у нас с секретиком!» Саша в тот день праздновала скопление и сжатие всего самого хорошего, что случалось в ее жизни. Она, как и Женя, считала, что проживаемое сейчас было ее сокровищем, требующим бережного хранения, наградой за все ими выстраданное. И пусть что-то даже немалое оставалось незаконченным, ожидающим шлифовки или капитального ремонта, Саша впервые в жизни почувствовала саму себя достаточной и завершенной. Она думала об этом, когда они с Женей шли, держась за руки к дому. Открыв входную дверь завершив свой сегодняшний путь, мыслительный путь, путь без цели и самоценный, Саша сказала про себя «спасибо». Не знала, кому, но это спасибо ушло через макушку в небо. Было всего около восьми вечера, но Женя вдруг разложил себя на диване в гостиной и уснул. Саша видела его улыбку, спящую, из подсознания. Она решила выпить чаю на веранде, чтобы посмотреть на последние оранжевые мазки на серо-синем, которые оставило солнце за остапкой. Открыв кухонный шкаф, Саша увидела, что ни чая, ни зернового кофе у них нет. В последнее время из-за праведного очищающего пожара, которым была их редакционная работа, Саша стала забывать про бытовые мелочи. Иногда они с Женей ели голые макароны, потому что Саша не купила ни сыра, ни сосисок а иногда ей приходилось мыть унитаз гелем для посуды. Она надела ветровку, потому что вечером под горой даже после 36 градусов было прохладно. Пихнула в карман пакет, чтобы не покупать новый, потому что старые уже бесконтрольно выблевывались из ящика. А Саша не терпела беспорядка в доме, помня о панельковом хламе, в котором выросла. Саша закрыла Женю в доме на ключ и вышла, чтобы спуститься вниз, к притрассовому магазину с автомобильной стоянкой, который работал круглосуточно, потому что по этой дороге ехали на море и в большие горы. В магазине был только растворимый кофе. И Саша купила его, сделав в телефоне напоминалку о кофейных зернах. Вдобавок взяла чай и булочки с повидлом на завтрак. Продавщица оказалась вдруг вежливой и хихикающей. Наверное, из-за красивого дальнобойщика, который высматривал что-то в магазинных полках. Саша решила отхватить себе немного продавщичьей радости, потому что ей самой было радостно. И они поболтали о погоде, середине сезона и об устроенном озере за горой, в которое, по словам продавщицы, всем теперь нужно окунуться. Саша вышла на улицу в черноту, ставшую совсем бесфонарной, как только она шагнула в лесополосу. Почти сразу Саша заметила что-то еще более темное, волочащееся за ней. «Стой, красавица», — сказал пьяный мужской голос. «Очень мужской, но не настолько пьяный, чтобы не мочь идти за Сашей». Саша побежала вверх по тропе, затем по каскадной лестнице. Мужик пятно, топот и пьяный рев не отставали. Все хорошее, что было в Саше несколько минут назад, схлопнулось, превратилось в дрожащий рыбный студень с костями и хребтом. Она бежала, перепрыгивая через ступеньки, задыхаясь даже не из-за бега, а из-за налипшего изнутри страха. Мужик продолжал скакать за ней. Расстояние между ними скукоживалось. Саша обернулась прямо на бегу, потому что вдруг ей показалось. Вдруг послышалось и привиделась. И увидела треники на тощем теле, а над ним страшное лицо с дырой вместо рта. Саша споткнулась и упала. Пакет отлетел в около каскадовую траву. Саша посмотрела в сторону пакета и увидела, как на ступень прыгнула курица. Курица? Саша не смогла встать, потому что ее придавило студнем и страхом потому что через колено вырывалась боль. Она зажмурилась, пытаясь успокоить уши по волнение, чтобы смочь подняться или же принять то, что ее ждет. А когда открыла глаза, увидела, что сверху на нее бегут двое. Было сразу видно, что они из ниоткуда, потому что без формы, без возраста и гендера. Их чужеродность хорошо проступала даже в темноте. Саша посмотрела вправо, и вместо старого возлежащего на колоннах санатория возле которого она всегда притормаживала, увидела сплошные пасти, пасти окна, пасти двери, всасывающие в себя и проглатывающие в смертоносный живот. Саша повернула голову влево, и теперь там вместо пушистого леса, а когда-то ухоженного парка, видела только мертвые коряги, колючки, непролазную траву. В Саше больше не было страха, он выпал из нее. В Саше было спокойствие, ощущение завершенности, предсмертное а значит, бесповоротная. А ну, пошел отсюда. Через Сашу перелетел камень и стукнулся возле трениковых ног. Пошел. Ноги прекратили бежать, начали переставляться. Я сказала, пошел, а не то убью. Еще два камня и треники поползли вниз, по каскаду. Над Сашей нависла рука, замотанная во что-то ватно-простроченное. Саша схватилась за пухлую ладонь. Она оказалась теплой и растрескавшейся, колючей. Поднялась и увидела перед собой не грязных, не воняющих, но безвозрастных мужчину и женщину. Одетых так, будто они не знали, как одеваются люди, и в целом выглядящих, будто заброшенцы из другого мира, никогда не бывавшие в городах и селах. Ты как? Нормально? – спросила женщина. Да, спасибо. Не видела нашу курицу? – спросил мужчина. Видела, она в траве вот здесь. Бездомные перевалились в ту сторону, где была пропавшая курица и как будто сразу забыли про Сашу, отпустили ее бежать дальше. «Вы меня спасли», — сказал Саша. «Спасибо». «Да не за что», — ответила женщина. «Мы тебя давно знаем», — сказал мужчина. «Соседи». «Соседи?» «Да, живем на заброшенных дачах. Видим тебя частенько», — сказала женщина. «У меня с собой деньги, вот, возьмите». Саша вытянула руку, сжимающую бумажки. Мужчина снова развернулся к Саше. То же самое сделала женщина. Потом женщина махнула рукой на Сашину руку, а мужчина сказал «Не надо, если будет надо, попросим». Саша зачем-то извинилась, будто бы специально кого-то унизила, хотя, конечно, хотела сделать хорошо. Она часто не понимала, как сделать хорошо, потому что ее хорошее иногда не засчитывалось, а плохое, наоборот, принималось всеми безропотно, как что-то правильное. Саша поднималась медленно, хромая, вступая в болевую зону через каждый шаг. И думала о том, что ее хаотичное постоянно побеждает принятое, предписанное, разграниченное. И с этим хаотичным сложно жить среди людей. Это как собирать пазл из 10 тысяч деталей, хотя вокруг все легко складывают свои картинки, разбитые на 12, 24 или максимум 36 кусочков. Ой, крикнула Саш сверху, там в траве мой пакет с булочками и чаем. Возьмите. Возьмем, ответили ей снизу. Спасибо. Заквохтала курица. Саша услышала, как хлопают ее крылья. Наверное, нашли. Наверное, поймали.